Глава 17. Осень 2017 года. Тот сон снова вернулся. Больничная палата, порождающая клаустрофобию, запах казенного одеяла, лекарств и смерти, вздухи инфузионного насоса, насос доставляет облегчение в кровь Хоккана, делает непереносимое чуть менее непереносимым. Серая коробочка... Достаточно лишь нажать плоские резиновые кнопки в определенном порядке и заструиться морфин свободно, без ограничений, унося Хокана в великий сон. Последовательность крепко сидит у нее в голове. «337592» – кнопка ввода. «Всего-навсего». «Спаси меня, Анна». Она вдруг понимает, что-то изменилось. Голос с постели – не голос Хокана. На подушке не его осунувшееся лицо. Там какой-то молодой мужчина со светлыми волосами, волосы рассыпались по подушке, как нимб, глаза уставились в потолок, который сейчас свинцово-серое утреннее небо. Черная вода проступает сквозь одеяло, узкие поначалу ручейки ширятся, стекают на пластиковый пол, и вот пол уже темное озеро, в котором тонет кровать, Гипсокартонные стены исчезают, сменяются скалами и осенним лесом. Спаси меня! Она стоит у самой кромки воды, вот вода уже доходит ей до колен, еще пара шагов и придется плыть. Тело Симона везде колышится прямо у поверхности, совсем как на фреске, но вода беспокойна, и лицо, то и дело меняется. бледный юноша превращается в исхудавшего взрослого мужчину, который из последних сил цепляется за жизнь. «Анна, спаси меня!» Она делает шаг к нему. На дне острые камни. Она спотыкается, едва не теряет равновесие. Вода доходит ей до пояса. Холод заставляет судорожно вдохнуть. «Мама!» Кто-то зовет ее сзади. Она оборачивается. На берегу стоит Агнес, рядом с ней мило, Собака держит в пасти мертвого кролика. И Анна уже знает, что кролик пуст, выпотрошен. Деревья позади них тихо гнутся под ветром, шум их напоминает шум инфузионного насоса. «Иногда приходится делать то, что должно», — говорит Агнес и указывает на темную воду, на тело, которое одновременно тело на и тело Симона Видье. «Обещай, что сделаешь!» «Три, два, семь, пять, девять, два». «Вот». Анна дождалась, когда на часах будет начало шестого, Закрыла дверь кабинета и отправилась в подвальный архив. Прошел уже почти целый день, но сновидение никуда не делось и не давало ей работать спокойно. В кабинете Мореля за стеклянной стеной было тихо и темно, так же, как почти во всем участке, на это она и рассчитывала. Вообще ей не обязательно было таиться. С понедельника она тут хозяйка и уже сейчас имеет право интересоваться любыми делами. Но Анна знала, что дело Симона-Ведья чувствительная тема, и не хотела, чтобы у нее спрашивали, чем ее привлек именно этот случай, особенно потому, что у нее нет хорошего ответа, или хоть сколько-то разумного. Неужели она всерьез собирается влезть в дело 30-летней давности ради того, чтобы наладить отношения с дочерью? Неужели она настолько отчаялась? Архив располагался в конце подвала. И по дороге к нужной двери Анна прошла мимо раздевалок. Там было тихо и спокойно, радио в спортзале молчало, отчего скрип, который производили ее подошвы по новенькому пластиковому покрытию, слышался особенно отчетливо. Анна заметила, что ускорила шаг. Считывателя пропусков рядом с дверью архива не оказалось, но вполне хватило мастер-ключа, который Морль дал Анне еще в понедельник. Стальная дверь закрылась за ней с ненужным грохотом, лампы дневного света на потолке среагировали на движение и зажглись, прежде чем Анна успела зашарить по стене в поисках выключателя. В помещении без окон было сухо, как в пустыне, и пахло старой бумагой и чернилами, шесть притиснутых друг к другу двойных стеллажей, вот и все. На боковой стенке каждого стеллажа имелась табличка с годами, а под ней черный руль. Нужная полка оказалась где-то в середине, и Анне пришлось немало потрудиться, чтобы повернуть руль и привести стеллажи в движение. Перед ней неохотно открылся ряд синих папок. Просматривая даты, Анна наконец нашла 1990 год. Большинство папок содержали по нескольку разных дел. Она вытащила одну наугад. Первое дело вождение в нетрезвом виде, имело место в июле. Второе кража со взломом в том же месяце. Пожелтевшая бумага, текст отпечатан на машинке. Анна взяла другую папку, обнаружила случай домашнего насилия, за ним злостное незаконное вождение и то и другое август 1990 года. Анна стала листать дальше, но остальные три дела оказались примерно того же масштаба, совсем не то, что она ищет. Но еще не успев вытащить следующую папку, Анна поняла, вот оно. Согласно номеру на корешке, папка, в отличие от своих соседок, содержала всего одно дело. Она оказалась легче, чем Анна ожидала. Анна раскрыла папку. 29 августа 1990 года патрульная машина 3495 направлена по вызову к не Меркабю, Причина – смертельный случай. Вот оно. Анна продолжила читать, пульс в вскачь. Тело Симона Видзи, обнаружено на месте происшествия, плавающим в воде лицом вверх, на месте находились четверо свидетелей. Александр Морель, Бруно Сорди, Мари Андерсон и Карина Педерсон, всем по 19 лет, друзья скончавшегося. Не Катрин, а Карина. Так звали четвертую участницу или пятую, смотря как считать. Анна вознамерилась было читать дальше, но тут лампы на потолке погасли, и архив погрузился в кромешную тьму. Датчик движения был где-то у двери, а Анна стояла, скрытая стеллажом. Устройство решило, что в помещении пусто. Анна зажала папку под мышкой и стала пробираться к двери, ощупывая полки свободной рукой. Неожиданный звук заставил ее остановиться. Скрип резиновой подошвы по новому пластиковому полу. Анна прислушивалась, стоя между стеллажами. Повернулся ключ, дверь распахнулась, и лампы ужили, залили ее резким белым светом. Вы что тут делаете? Изумился Янс Фриберг. Еще кое-какие старые дела. Анна постаралась, чтобы ее голос прозвучал небрежно. Кстати, хорошо, что вы пришли, она переждала заикание. Свет погас, и я не могла найти выход. Она натянула улыбку, которая, похоже, не произвела никакого эффекта. Можно узнать, какие именно дела? Фриберг рассматривал папку, зажатую у Анны под мышкой. Потом перевел взгляд на проход между стеллажами, оставшийся открытым, на табличке отчетливо был виден год. Анна видела, как мозг Фриберга связывает одно с другим, как сузились его глаза, когда до него дошло, что Анна здесь делает. Анна покрепче прижала папку к себе, вдохнула поглубже. «Спасибо, Йенс, вы меня спасли. Я наверх». Она кивнула на открытую дверь у него за спиной. Фриберг не сделал ни малейшей попытки посторониться, Он продолжал пристально смотреть на нее. Анна взглянула ему в глаза, стараясь не показать своего замешательства, сделала шаг вперед, чтобы расстояние между ними стало ощутимо меньше комфортного, и произнесла: Если позволите, теперь они стояли почти нос к носу. Последнее слово Анна разделила надвое, чтобы обезопасить себя от заикания. Фриберг еще немного постоял, сверля ее взглядом. «Казалось, кислород в темном помещении вот-вот кончится». Анна чуть вздернула бровь, словно интересуясь, что это на него нашло, Фриберг отвел глаза, неловко кашлянул и шагнул в сторону. «Хорошего вдох. Вечера», — сказала Анна через плечо, заставляя себя спокойным шагом прошествовать к выходу и дальше по коридору. Папку она прижимала к себе, как приклеенную. Вернувшись в кабинет, Анна заперла дверь, и только после этого с облегчением рухнула на стул. Выделила две секунды похвалить себя за то, как разобралась с Фрибергом и ситуацией, а потом накинулась на папку с делом Симона Видье. Как она уже успела понять, документов в папке содержалось немного, семь при более точном подсчете. Само дело, изложенное полицейским, который первым прибыл на место и имя которого было Анне незнакомо, Четыре коротких протокола допроса свидетелей, за протоколами шли заключения медэксперта и служебная записка. Уже через несколько минут Анна поняла, что материалы следствия немного добавят к тому, что она уже знает, зато теперь у нее, по крайней мере, есть общая картина, которая поможет связать в единое целое разрозненные элементы головоломки. Симон Визье и четверо его друзей, Алекс Морель, Бруно Сорди, Мари Андерсон и Карина Педерсон, Разбили лагерь в каменоломне Мёркобю на гряде. Алекс и Бруно приехали на одной машине, девочки на другой. А Симон, живший всего в нескольких километрах в Энглаберге, прикатил на велосипеде. Устройство лагеря явно было какой-то традицией, чем-то, что они уже много раз делали, а это значило, что местность им знакома. Развести костер, поболтать, поесть, выпить спиртного и разбрестись по трем палаткам. Алекс и Бруно спали в одной палатке, Мария и Карина в другой, а у Симона имелась своя. Ночью пошел дождь, и, как и говорил Морель, камни стали скользкими, а капли, барабанившие по палаткам, заглушали все остальные звуки. Рано утром Симона обнаружили мертвым, плавающим в воде лицом вверх. В отчете о вскрытии говорилось о повреждениях на теле, характерных для падения, самой серьёзной была рана на затылке. По мнению медэксперта, она и стала причиной немедленной смерти Симона. Этот вывод подкреплялся тем, что в легких не обнаружили воды, значит, Симон уже не дышал, когда упал в воду. Судебный медик также констатировал, что из-за холодной воды определить время смерти затруднительно, однако фатальное падение произошло между часом и тремя часами ночи. Но Анна обнаружила и некоторую новую информацию. Тем вечером на каменоломне были еще два человека, Мужчина по имени Джо и женщина по имени Таня, оба несколькими годами старше пятерых друзей и не местные. Оба они часа два принимали участие в импровизированной вечеринке, но, как единодушно показали свидетели, покинули каменоломню на мотоцикле около половины первого, когда начался дождь. Короткая служебная записка содержала полное имя и удостоверение личности этих двоих. Имелась еще запись о том, что Джо, В самом начале второго часа ночи ввязался в ссору на автозаправке в Рефтинге в пяти милях от каменоломни и провел ночь в полицейском участке, то есть никак не мог быть на каменоломне в момент гибели Симона. На этом все. Протоколы допроса свидетелей по полстранички каждый, текст практически один в один. Пошел дождь, Джо и Таня уехали на мотоцикле, а прочие залезли в палатки около половины первого. Свидетели дружно показали, что всю ночь крепко спали и ничего не видели и не слышали. Тело обнаружила Мари Андерсон около пяти утра, она тут же подняла остальных. Ребята пытались выловить Симона из воды, но безуспешно, поэтому Бруно на машине Мари поехал в магазин в Мёркабю и по телефону Гуннель вызвал помощь. Первый полицейский патруль прибыл на место в 05.54, за ним приехали скорая и пожарная машина. Анна закрыла папку и откинулась на спинку стула, как и говорил Хенри Моррель, в деле вроде бы нет ничего странного. Дождь, темнота, скользкие камни, может быть в комбинации со спиртным, служили совершенно естественным, хотя и трагическим объяснением смерти Симона видия вывод, который по какой-то причине слегка разочаровал Анну.